Глава 17. На следующий день Сиони проснулась по заранку, развела огонь в камине гостиной и положила на уголе щипцы для завивки. И хотя магичка Эвиоски собрала с пола разбитые тарелки и поставила на место опрокинутый стол, Сиони все же порылась в шкафах в поисках моющих средств, а потом вымыла пол и тщательно протерла всю мебель в столовой. Она перемыла в раковине все тарелки, вытерла и аккуратно расставила посуду на полку. Заглянула в ледник, чтобы понять, из чего можно приготовить ланч и обед. На завтрак она съела абрикос и выпила молока. Наверху ванной, где находилось самое лучшее в доме зеркало, Сиони тщательно завела волосы и вплела в них ленту. Присмотревшись к себе, она убрала ленту, приподняла густые пряди с боков и сколола их простой оливковой заколкой. Мама всегда говорила, что оливковый цвет идеально подходит рыжим волосам, хотя у Сиони они были скорее не рыжие, а оранжевые. Из шкатулки с косметикой она извлекла карандаш для век и подкрасила глаза. Помусолила кончик карандаша в пальцах и оттенила ресницы. На щеки она нанесла чуточку румяна и переоделась во второй из своих парадных комплектов одежды. Темно-синюю юбку с поясом чуть выше бедер и персиковую блузку с плессированным воротником. Ее Сио не заправила в юбку. На минутку она подумала, что ей стоит надеть... Лучшую одежду — зелёное с серым отливом платье в обтяжку с крохотным воротником, но испугалась хватить через край. Удовлетворившись своей внешностью и даже поверив в неё, она вошла в комнату Эмери посмотреть, как у него дела. Он сохранял полную неподвижность, но ей показалось, что дышать он стал легче. Она присела на кровать... пробежала кончиками пальцев по его волосам и провела розовым пальчиком по его лбу. «Проверить температуру. Нормальная». Она принесла для него бульон в чашке и осторожно, по ложечке, влила ему в рот. Собственно, кроме этого, она ничего больше сделать не могла. Спустившись вниз, Сиуни, невзирая на предписание врача, приготовила сэндвичи с огурцом и картофельный салат. Она стряпала на двоих, но, поскольку Эмери лежал без сознания, Сио поела в одиночестве и убрала остатки в ледник на будущее. Вытерпев несколько спазмов в желудке, она сделала на обед колбасный соус, бисквит и спаржу. Она опять приготовила две порции и выждала до восьми вечера. Эмери не очнулся. Она опять разогрела бульон, накормила Эмери и протерла ему лицо и шею влажным полотенцем. Быстро перекусила, не садясь за стол, и взяла из своей комнаты дерзкое бегство Пипа. Из библиотеки она притащила в комнату Эмери кресло, села и стала читать ему книгу со всеми доступными ей выражением и чувствам Прямо над грудью Эмери играли, сменяя друг друга, Яркие картинки. Маленький мышонок Пип бегал по кишащей котами помойке в поисках любимой игрушки. Эмэри не просыпался. Сио умылась, развесила одежду на спинке стула и поздно легла спать. На следующее утро она поднялась солнцем, приняла ванну, положила в огонь щипцы для завивки, а пока они грелись... подмела и протёрла прихожую и вытерла пыль в гостиной. Она даже переложила в другое место безжизненный остов скелета Джонта и добралась до подоконника. Закончив с уборкой, она завела волосы чуть крупнее, чем накануне, и собрала их ленточкой за левым ухом, чтобы они свободно падали ей на плечо. подкрасилась карандашом для века и румянами, переоделась в персиковую блузку и синюю юбку. Завтракать Сёни не стала. Она решила разобрать свои грязные вещи, благо их оказалось совсем мало. Белая блузка, та самая, в которой она скиталась по сердцу Эмери, была безнадёжно испорчена, зато юбку вполне можно было носить, если сделать пару-тройку заплаток». Сиуни отстирала ее, повесила сушить во дворе под лучами солнца и занялась ланчем. Она сделала сэндвичи с огурцом и съела их в одиночестве. На обед она захотела приготовить курицу с розмарином. Курицу она взяла из ледника, увядшую луковицу из шкафа возле кухонной раковины, а пучок сушеного розмарина сняла с веревки, натянутой напротив двери в гостиную. Но когда Сиуни принялась резать грудку — Ее пальцы оцепенели, как только из мяса выступила водянистая кровь. Лира застыла и никогда не пошевельнется. Сиуни отложила нож и внимательно осмотрела руки, пытаясь разглядеть кровь там, где, как она точно знала, ее уже не могло быть. «Я сотворила бумажное заклинание, вот и всё, напомнила себе Сиуни. «Но бумажные иллюзии не действуют на живых людей, верно?» не закусила губу. «От магички и виоски до сих пор нет вестей. Неужто бывшая учительница подозревает ее? А может, она вообще телеграмму не получила?» Сиони выглянула в столовую. Дверь, ведущая на лестницу, была закрыта. На втором этаже спал Эмери. «Что Сиони скажет ему?» «Чепуха!» Воскликнула она и начала резать курицу. Натерла мясо приправами, обваляла в панировке и сунула в духовку. Аромат домашних блюд, мытье и уборка помогли ей успокоиться. Сеуни навестила Эмори. Он не очнулся, хотя и выглядел мирно и совершенно безмятежно. После обеда Сеуни разобрала содержимое вязаной сумки, отнесла Фенхеля в библиотеку и, усевшись за стол... Попыталась сделать разнообразные складки. Она хотела понять, сумеет ли самостоятельно восстановить собачку. Оказалось, что она еще слишком неопытна. Да уж, она еще совсем зеленый подмастерье. Сочленение туловищей лап, резкие линии сотен и схожих складок поставили Севни в тупик. Она сомневалась, что смогла бы повторить работу Эмори, даже если бы увидела воочию, как он создавал пёсика. Заклинания были чересчур сложными для неё. Отчаявшись и стараясь не замечать щемящей занозы в сердце, Севни прошлась вдоль стеллажей и выбрала повесть под названием «Паук из амбара». В книге было много наглядных графических иллюстраций. Сюни прочла ее Эмори от корки до корки, но поскольку прежде не была знакома с историей амбарного паука, то не смогла создать ни единой иллюзии. Значит, ей нужно практиковаться. В тот вечер, едва она успела поставить книжку на место, застрекотал телеграф. Пока он печатал текст, Сионе держала пальцы скрещенными на удачу. Прикусив зубами первую фалангу мизинца, она прочла сообщение от магички Эвиоски. Телеграмма гласила «Проверили по координатам, точка. Нет следов лиры, точка. Кабинет начал расследование, точка. Надеюсь, все хорошо, точка. Непонятно почему, но известие о том, что Лиру не удалось отыскать, не слишком успокоило нервы Сиуни. Наоборот, оно взбудоражило и напугало ее еще сильнее. Она мучилась от бессонницы. Ее мысли бродили где-то на острове Фаунес. В голове прокручивалась недавняя схватка с Лирой. В конце концов Сиуни принялась проверять пульс у себя на шее. «Пум!» и созвучие «пам-пум-пум» практически не ощущалось. На следующее утро она проснулась поздно и взялась за свои обычные утренние занятия, завивалась, красилась, одевалась и занималась прочими делами. На завтрак или вернее ланч она пожарила яичницу с беконом и тостами. Но просто горячая еда из закусочной на колесах, да еще на двоих. Съев свою порцию в полной тишине, Сиуни проверила, сколько продуктов осталось у Эмери и сделала вывод, что скоро нужно отправиться за покупками. Она предпочла бы сделать это не в одиночку. Однако позже она вышла из дома Эмеритейна. Сквозь редкие облака на коттедж падали лучи теплого летнего солнца. Сиуни огляделась по сторонам. На заднем дворе, как раз под навесом крыши, был разбит самый настоящий садик с живыми растениями, а вовсе не с их бумажными подобиями. Он выглядел вполне ухоженным, хотя среди мяты петрушки, и чего-то похожего на редиску, уже пробились робкие стебельки сорной травы. Сиони вырвала их с корнями и отложила, чтобы они засохли. Потыкала указательным пальцем в землю. «Пора поливать». Она вернулась на кухню за кувшином и услышала в столовой негромкий, но отлично знакомый ей звук — нечто вроде слабого похлопывания в ладоши. Это означало только одно — бумажный лай Фенхеля. Ей показалось, будто ее нутро развалилось на части, как затейливая мозаика, и начала медленно собираться, но теперь сердце прочно обосновалось где-то возле горла. В кухню, возбужденно тявкая, вбежал Фенхель. Лапы песика скользили по гладкому паркету. Он завалился на бок, но тотчас вскочил и кинулся к Сионе. Она, разинув рот, опустилась на колени. Фенхель лизал ее рукава бумажным язычком и так яростно махал хвостом, что она забеспокоилась, как бы тот не оторвался от тела и не улетел в ледник. «Ну вот...» приговаривала Сионе, почусывая Фенхеля за ухом и гладя по голове. «Ведь ты спал совсем немного, да?» Но она отлично понимала, что Фенхель не мог магически реанимировать себя сам. Пульс в ее ушах звучал, как колокол, и теперь без всякого труда она различила гулкое «пум». Она успела дважды вдохнуть и выдохнуть, И тут дверь на лестницу отворилась, и на ступеньках показался Эмери в синем балахоне, но в чистой сорочке и серых брюках, которые Сио не постирала только вчера. Она медленно поднялась, чувствуя, как ее лицо розовеет. Он шел слегка сутулясь, что говорило о некотором дискомфорте, но во всех прочих отношениях казался совершенно здоровым. Его глаза поймали её взгляд, его прекрасные зелёные глаза, и они улыбались. «У меня есть твёрдое ощущение, что я пропустил нечто весьма впечатляющее», — сказал он. Его голос звучал грубее, чем обычно, и он откашлялся, а уж затем добавил. «И ещё я немыслимо голоден!» «Ох!» — вырвалось у Сиони, она бросилась на перерез Фенхелю к хлебнице, — «Я сейчас приготовлю что-нибудь, садитесь. Вы любите огурцы?» «Ну, конечно, любите. Это же ваши огурцы!» Он нахмурился, но его глаза смеялись, и уголки его губ поползли вверх. «Думаю, сегодня я достаточно здоров и способен сам сделать сэндвич». Но она упрямо мотнула головой, схватила разделочную доску и вынула из ледника последний огурец. Эмери постоял секунду на пороге между столовой и кухней, но потом сдался и опустился на стул. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Сиони, у которой продолжал грохотать в ушах пульс. Она принялась лихорадочно чистить и резать огурец, и руки заметно тряслись. Она мысленно запретила себе торопиться, чтобы ненароком не полоснуть себя по руке. «Как человек, которого в груди кто-то хорошенько потоптался, разглядывая то, чего ему видеть в принципе не полагалось», — ответил он. Нож застыл в воздухе. Она осмелилась взглянуть ему в глаза и увидела в них понимание пополам с весельем. Ее шеи и уши вспыхнули. «Вы ведь знаете, что произошло?» Он намотал на палец «прять волос». «Сиуни, это мое сердце. Естественно, я в курсе всего, что там творится. Хотя бы в основном». «В основном?» — подумала она, открывая дверцу шкафчика, чтобы скрыть от Эммери пылающее лицо, и стараясь сосредоточиться на нарезке огурца. Сколько же составляет это в основном? Она вспомнила об их коротком разговоре в четвертой камере сердца, Ее обдало таким жаром, что она испугалась, как бы ее одежда не вспыхнула. Дверь шкафа захлопнулась, и Сионе, дернувшись, увидела рядом с собой Эмори. Он вынул ножик из ее руки и положил на стол. — Но я не знаю, что случилось до и после, — произнес он. Его взгляд остановился на ее шею. Он легонько прикоснулся костяшками пальцев к подбородку Сионе и заставил ее приподнять голову. Сионе поняла, что он рассматривает лиловые синяки, оставшиеся от пальцев той жуткой полумертвой культи. Сионе отодвинулась и перебросила волосы из-за спины на грудь, чтобы прикрыть шею. — Я украла вашего голубя, — призналась она. — Неужели? Она кивнула. Я разослала бумажных птиц на разведку и последовала за ними. Я решила, что она, Лира, хочет удрать на корабле. «М -м -м, «Но она этого не сделала», — задумчиво произнес Эмори и замолчал. А сё не прорвало. Слова посыпались горохом. Я наткнулась на Лиру в пещере на берегу. Она наложила на ваше сердце какое-то заклинание и меня забросила внутрь. Я не хотела там топтаться, но у меня не было выбора. Сио осознавала, что с каждой фразой говорит все быстрее и не может отвести взгляд от проницательных глаз Эмори. И я решила, что если пройду сердце до конца, то выберусь наружу. Лира тоже каким-то образом была там, правда, не всегда. Я выбивалась из сил и старалась не останавливаться. Я не хотела, чтобы вы умерли». Она перевела дыхание. — А потом я оказалась снаружи, — пробормотала она. Эмери кивнул. — Значит, он действительно помнил события, но лишь частично. Ступни Сиони внезапно похолодели, наверное, того, что вся кровь прилила к лицу. — И Лира тоже была на берегу. Мои заклинания намокли, она схватила меня и сказала, что заберет мое сердце, и... Сеуни отступила подальше от Эмери и уткнулась копчиком в край кухонной раковины. «Эмери, я не такая, как она. Я вовсе не собиралась, но так получилось». На его лбу залегли морщины. «Сеуни, объясните мне, что случилось?» Мы обе одновременно кинулись за кинжалом. Начала она, боясь, что если она упустит хоть малейшую подробность, от Эмари ускользнет смысл истории. Я схватила его первой. Я ранила ее. Сиони показала на себе, как лезвие разрезало лицо Лиры. Кровь она так и хлестала. Камни были усыпаны бумагой. «Из-за того заклинания, которое вы дали мне, взрывающегося заклинания, я написала на листе, чтобы она... Лира навсегда замерзла». Горлу Сио не подступил ком, заставив ее перейти на полушепот. Она сглотнула и почувствовала режущую боль в пищеводе. «Вот и все», — прошептала она. «Она должна и сейчас оставаться там, если ее не забрали». Я написала это кровью, и заклинание сработало. В уголках ее глаз выступили слезы, и она заморгала, чтобы стряхнуть их. «Я не такая, как она!» — пискнула Сиуни. «Я не потрошительница!» Рука Эммери легла на ее плечо, и Сиуни невольно подняла к нему глаза. «Как глупо она выглядит! А уж слушать ее...» «Конечно же нет», — заверил он ее спокойным, уверенным тоном, — «вы привязаны к бумаге, поэтому это просто невозможно ни при каких обстоятельствах». Она с мольбой посмотрела в зеленые глаза Эмери. «Но Лира...» «Лира, когда я познакомился с ней, не была магом», — ответил он, убирая руку. Она работала ассистенткой фельдшера. Кровь и подобные материи вообще никогда не волновали ее. Сио медленно кивнула, почему-то лишившись на мгновение дара речи. «Значит, я не... я не творила запретной магии?» «Я не понимаю, что именно вы сделали», — ответила Эмори, — приглаживая ладонью свои волосы от лба к затылку. Он посмотрел в окно, расположенное за спиной Сиони. «Вы не нарушали закон. Нет ничего такого, что могло бы стать предметом судебного разбирательства, если вас это тревожит. Сиони, вы спасли мне жизнь. Если бы не вы, я бы уже давно умер. А представления о потустороннем мире меня всегда разочаровывали». Сиони уставилась на свои туфли, пряча облегчение и улыбку. «Меня бы крайне расстроило, если бы вы очутились в потустороннем мире и оказались бы мертвы. Эм, ведь это бы означало, что я улетела прямиком в океан и лежала бы сейчас где-нибудь на дне!» Фенхель тявкнул и ткнулся носом в туфлю Сиони. Эмери усмехнулся. «Ладно», — вымолвил он после паузы, которая затянулась настолько, что успела стать неловкой. Взял ломтики огурца, положил их на хлеб, вынул из шкафа тарелку и, вернувшись к столу, сказал, «А теперь мы, пожалуй, можем заняться едой. Верно, Сиони?» «Заняться едой?» — повторила Сиони, изучающий, глядя на его жалкий сэндвич. А Тейн откусил кусок, даже не потрудившись положить сверху майонез». «Любая еда, которую я согласна называть съедобной, многократно превосходит качеством сэндвич с огурцом. Если помните, я ведь могла бы выучиться на первоклассного шеф-повара». «Правда?» — спросил он, откусывая кусок. Сеня начала резать хлеб и для себя, но задумалась над разделочной доской. «Вы не могли бы развлечь меня?» «По-моему, я развлекаю вас с того момента, как вы переступили порог моего дома». Она хмыкнула. «В таком случае, минуточку». Она оставила хлеб и огурец на доске и побежала в кабинет. Взяла с полки стоявший позади стола квадратный лист небесно-голубого оттенка. Положив его на стол, она сделала полуострую складку, а затем остроконечную, легко извлекая из памяти порядок изготовления... коробки случайности, случайностей». Как-никак, а ведь именно бумажная коробка, она обещала ей приключения, прежде чем Сиони впервые услышала имя Лиры. Сиони нацарапала ручкой знаки судьбы, помявшись после пятого, и ринулась обратно в столовую. «Какие подойдут сюда?» — поинтересовалась Сиони, продемонстрировав Эмори свое творение. Глаза мага изумленно блеснули. Вероятно, это была его излюбленная эмоция. А Затем Эмори взял у Сиони ручку и, не переставая жевать, начертал на коробке три остальных знака. Сиони отметила их в памяти и быстро схватила готовую гадательную игрушку. — Назовите девичью фамилию вашей матери, — спросила она у Эмори. Он поставил локоть на стол и оперся подбородком на ладонь. — Разве вы не помните... «Помню», — ответила она, — «но боюсь сглазить». «Давайте, отвечайте». «Владейра с одним «р», — произнес он, и на его лице появилось лукавое выражение. Она восемь раз открыла и закрыла коробку и осведомилась. Дата вашего рождения — 14 июля 1871 года. Сиуни подвигала коробку взад и вперед. «Назовите число». Эмори некоторое время молчал, вглядываясь в лицо Сиони. Глаза никоим образом не выдавали его мысли. Впрочем, прежде чем Сиони снова бросила в краску, он проговорил «Один». Сиони открыла клапан, на котором был нацарапан квадрат, разделенный на три части. Этот символ только что изобразил Эмори. Сиони всматривалась в знак Через секунду в ее сознание хлынул образ куда большей интенсивности и яркости, чем в тот день, когда она впервые читала судьбу Эммери Тейна. Видение показалось ей знакомым. Закатное солнце, раскидистая слива, зеленый холм с полевыми цветами, ласковый ветерок, несущий ароматы земли, клевера и меда. Эммери сидел под деревом на лоскутном одеяле, Волосы у него были короче, чем сейчас. Возле него покоился бережно свернутый индиговый балахон. Он смотрел на закат, в его ярких глазах Сивни прочла умиротворение. Рядом с Эмери прикорнула молодая женщина. Она водила своим веснущатым пальчиком по венам, выступившим на тыльной стороне его ладони. Через её плечо была переброшена аккуратно заплетённая рыжая, нет, даже апельсиновая коса. По другую сторону дерева забавлялись на качелек два мальчика. Они раскачивали друг дружку, хватали за верёвки и заливисто хохотали. Сёня захлопнула клапан и сморгнула свет летнего заходящего солнца. Комок, застрявший, в ее горле рассосался, и сердце забилось так, как ему и следовало. — Ну, — полюбопытствовал Эмори, — знать собственную судьбу к несчастью, — наставительно произнесла Сионе. — А, по-моему, к несчастью. Читать собственную судьбу, — возразил он. «Лучше не рисковать», — парировала сиони пытаясь скрыть улыбку, что ей самым позорным образом не удалось. Быстро подвинув стул, она села за стол и спросила. «Кстати, я думала о Прите. Вы презирали складывание. Почему вы решили связать свою жизнь с бумагой?» «По той же причине, что и вы, сиони ответила Эмори, откидываясь на спинку стула. «Это решил не я». Но в конце концов всё обернулось наилучшим образом. «Между прочим, Сиония, мы с вами схожи больше, чем вам может показаться». «Да», — согласилась она, улыбаясь уже совершенно открыто. «Я уверена, что так оно и есть».